Глава вторая. Работу секьюрити Александр нашел без проблем. Объектов, которые нужно охранять в Израиле, предостаточно. А вот людей, готовых это делать с каким-никаким риском для жизни и здоровья, тем более за минимальную зарплату, не так много. С ним формально побеседовал русскоязычный начальник охранной фирмы. Пробил Невстроева по полицейской базе и уже на следующий день назначил на пост в торгово-развлекательном центре. Пользоваться ноутбуком на этой работе можно было без ограничений. Имелась огромная стойка со столешницей, которая закрывала охранника, сидящего в роскошном, хоть и сильно потертом директорском кресле по шею. Тут же находились небольшой холодильник, микроволновка и чайник. Еще под стойкой была тревожная кнопка. Но, как объяснил начальник, она не работала. — А как быть, если что случится? — удивился, не вструив. Просто позвони в полицию. Ни в какие разборки и драки не встревай. Ты охранник без оружия. Это не в твоих полномочиях. Считай, что ты просто неравнодушный наблюдатель. А если бы у меня было оружие? Насколько больше я бы получал? Новичок покосился на кобуру на поясе начальника. Тот отмахнулся. «На пару шекелей в час, не больше. Особенные разницы в зарплате не почувствуешь. Но совершенно другой статус, другая ответственность, другой риск. Поверь мне, тебе это не надо». За смену нужно было три раза совершить обход здания. Занимало это минут пятнадцать вечером запереть три входа в торгово-развлекательный центр, и все. Все обязанности. Казалось бы, кайфуй, пиши, но не тут-то было. В рабочее время мимо постоянно шастали люди. Здоровались без конца, что-то спрашивали. Сосредоточиться было абсолютно невозможно. К тому же спрашивали в основном на иврите. И Александру стоило неимоверных усилий, чтобы подтверждать знания основ иврита, как это требовалось в условиях приема на работу. Писательский труд требует концентрации, которой очень непросто достичь человеку, неспособному способному по желанию отключать свои органы чувств, как это умеют делать просветленные индийские йоги. Отвлекает все. Телефонные звонки, уличный шум, даже капающий из неплотно закрытого крана вода. Хотя вот шум дождя, например, совсем наоборот. Поэтому в идеале нужно вовсе не иметь телефоны и жить в лесной глуши у озера. Желательно в местности с высоким уровнем среднегодовых осадков. Но это становится возможным уже потом, когда 3-4 книги становятся мировыми бестселлерами. До того, как это произойдет, начинающему писателю приходится пахать на обычной работе, что существенно, а иногда и навсегда, отодвигает саму возможность прославиться и приобрести недвижимость в живописном влажном захолустье. А пока суета и бесконечные приветствия от незнакомых людей. Кроме того, на работе было чрезвычайно скучно. Настолько, что это отрицательно сказывалось на творческом потенциале. Александр никак не мог понять природу этой страшной скуки, почти тоски. Ведь дома он так не скучал, хотя и там главным источником его развлечений был ноутбук, как и на посту. Но дома не было скучно, а тут было. И точно так же не писалось, как и дома. Видимо, его полуосознанно угнетал сам факт, что за более чем скромное вознаграждение он должен по 12 часов подряд торчать в неуютном проходном месте. Пять месяцев не потратил на начало повести о некоем репатрианте, которую хотел выдержать в сатирическом тоне а-ля Ильфы Петров. Очень долго вводил главного героя, подробно описывая его настоящее и прошлое при этом постоянно, натужно, шутя и балагуря. В итоге понял, что получаются какие-то нуднейшие псевдо-мемуары, у которых не может быть ни развития, ни окончания. Он бросил текст, утешая себя тем, что получил ценный профессиональный опыт. Если верить братьям Стругацким, писать нужно либо о том, что очень хорошо знаешь, либо о том, что не знает никто. Александр решил послать соцреализм куда подальше и обратиться к фантастике. Идея с межгалактическим кораблем, вылетевшим за пределы Вселенной, появилась за месяц до конца оговоренного с женой срока. Но дальше первой страницы дела так и не пошло. И вот сегодня, ровно полгода, как Александр начал работать охранником в ТРЦ «Панорама» с намерением написать книгу за этот срок. Анна, у которой была прекрасная память на даты, конечно же, в курсе. К этому времени она продала уже пять квартир. Три последние сделки провела самостоятельно. В среднем за месяц зарабатывала раза в три больше мужа. Не встроив, посмотрел на часы в углу экрана ноутбука. На них значилось 7.57. Его 12-часовая смена заканчивалась через три минуты. Странно, что сменщика еще нет. Он пошел в туалет на втором этаже, рядом с залами для торжеств, самый приличный во всем здании. Умываясь и чистя зубы, наблюдал в зеркале свое не самое красивое, но, как ему казалось, умное, с капризным ртом и проницательными глазами лицо. Когда, не встроив, вернулся на пост, Сменщик, неопрятный и глумливый тип, разглядывал что-то вопрометчивое, оставленном открытом ноутбуке Невструева и скалился. «Манишмухель, Шурик!» Исковерканное приветствие, Манишма, как дела? «А ты, значит, писатель у нас?» Увидев коллегу, стервец нисколько не смутился, что тот застукал его за этим занятием. «Миша, сука! Я ж просил так меня не называть!» Не встроив, схватил ноутбук, захлопнул и сунул в рюкзак. «Александр! Можно Алекс? Можно Саша? Но только не Шурик! Все, бывай!» Придя домой, Александр принял душ и упал спать. Ему ничего не мешало, ни звуки стройки за окном, ни нервные гудки автомобилей, ни истеричные завывания сирен экстренных служб. Он проспал шесть часов и проснулся от того, что жена вставила ключ в замочную скважину. За ужином, к которому она достала бутылку красного вина из бара, они поначалу мило беседовали. Наконец, она отложила приборы, промокнула салфеткой рот и спросила. — Ну что, как твои писательские успехи? — Если честно, пока не очень, — пробурчал он. — Сашенька, я все понимаю. У тебя тяжелый период. На пятом десятке ты пытаешься воплотить в жизнь детскую мечту. И у тебя «пока» — она мягко надавила на слово «пока» — не получается. Но надо двигаться дальше. Я согласна быть спутницей начинающего писателя, который работает доктором, но не охранником. Через неделю стартуют занятия в Ульпане. Ты должен пойти записаться. Мы уже убедились, что пока ты будешь учиться — Я смогу содержать нашу семью. Что значит не получается? У меня уже начало получаться. Анна усмехнулась. Если ты о единственной странице, которую месяц назад мне показывал, то такими темпами книжку ты допишешь лет через 150. Ты собираешься жить вечно? А какие ко мне претензии? Свое содержание я оплачиваю, — угрюмо заявил он. Она нашлась не сразу. По-твоему, оплачивать свое содержание для мужчины достаточно? И конура мне это надоело. Знаешь, как тяжело после того, как я всякие хоромы людям показываю, возвращаться сюда. Когда ты начнешь работать за достойную зарплату, мы быстро сможем улучшить жилищные условия. Перепишем ипотеку на нормальную квартиру, где-нибудь в Батьяме или даже в самом Тель-Авиве, в новом доме, со спальней и кабинетом, где ты можешь писательствовать в свое удовольствие. И балкон с видом на море, и еще одна комната. Ведь мы тогда сможем позволить себе ребенка, наконец? Иначе будет совсем поздно. Знаешь, что самое замечательное в доме на побережье?» Анна нахмурилась от того, что ее перебили на таком важном месте. Он как будто не заметил этого и закончил шутку. «Вы окружены мудаками только с трех сторон». Сам придумал. Нет. Это Джордж Карлин, американский стендапер. Жаль, я думала, ты начинаешь делать успехи, как мастер слова. А ты всякую ерунду вместо того, чтобы писать смотришь. И это при том, что сама не особо верила, что ему удастся преуспеть на писательском поприще. Он сделал вид, что его не задел этот укол. «Давай так. Я напишу роман и пойду в этот ваш ульпан». Забавно, стих получился. Она выскочила из-за стола и отошла к окну. «Ты только посмотри на этот вид. Повеситься можно. Ты издеваешься надо мной? Так нечестно, в конце концов. Мы же договаривались. Ты же обещал». «Мы договаривались, но я не обещал». Анна всхлипнула и убежала в ванну. Уже оттуда прокричала. «Зачем я тебя послушалась? Когда мы прилетели и мне в МВД предлагали мамину девичью фамилию в паспорт записать, ты оскорбился, что не твою. Как же, блядь, граф Невструев, великий русский писатель. Хренов. Насколько сейчас было бы проще продавать квартиры с фамилией Коган?»